Глава двадцать шестая Ближе к вечеру позвонил Максим и сухо сообщил. «Я внизу. Спускайся. И пиджак мой возьми». «Ага, иду», — тихонько проронил я, покосившись на Машку, которую целиком поглотил какой-то сериал. А перед этим она полчаса была в ванной комнате, и оттуда доносились характерные для небольшого отравления звуки. «Кажись, тортик был не очень свежим». Надеюсь, меня не стошнит где-нибудь возле портала. Сейчас же я аккуратно встал с дивана, чтобы не потревожить блондинку, уставившуюся в экран. А затем покинул комнату, завернул в пиджак меч и молча вышел из квартиры. Девушка так и не отреагировала на мой уход. Ну, так даже будет лучше, а то бы сейчас пришлось объяснять, куда я и зачем. А так я спокойно спустился и вышел из подъезда. На улице стоял уже знакомый черный внедорожник. Но я увидел его и замер от неожиданности, ведь изнутри доносилось многоголосое куриное квохтание. Хм, интересную музыку слушает богатырь. радиодача А когда я залез внутрь, то поразился еще больше. Все заднее сиденье и багажник занимали клетки с курицами. Я ошалевшим взглядом посмотрел на сосредоточенного Максима, который был в брюках и белой рубашке и просипел. Хм... Ты помимо основной деятельности курами приторговываешь. Не меличи пуху, пробурчал тот, нажав на педаль газа и направив внедорожник к арке. Для закрытия портала, как и для его открытия, нужны жертвы. А-а, понятно, протянул я, вспомнив те трупы животных, что мне довелось увидеть на последнем этаже заброшенной больницы. Бэ. Проронил тот, а затем протянул руку к пиджаку и сказал: «Давай-ка его сюда». «На», — бросил я, вытащив клинок из шмотки и вернув ее владельцу. «Только тут небольшая дырочка образовалась. Наверное, моль поела. Она у нас здесь в грязь городе зело лютая». «Ты порвал мой пиджак?» — неприятно удивился богатырь, рассматривая кольчугу, виднеющуюся в дыру. «Случайно. Пока меч нес, как-то так неудачно кончиком задел, но и пиджак не выдержал». — соврал я, после чего торопливо переменил тему, добавив голос озабоченности. — А где Егор? — Он еще не до конца пришел в себя, или его место заняли куры? — Нормально с ним все. — Он туда своим ходом прибудет. — проронил богатырь, кинув меня задумчивым взором. — Это хорошо, это замечательно, — обрадованно произнес я, отвернувшись от Максима и став смотреть на дорогу. А машина тем временем уже давно покинула мой двор и теперь неслась по городу. Вот мы проскочили кривые улицы с неровным асфальтом, а затем выбрались на трассу, где богатырь прибавил газу. Внедорожник взревел мотором и быстро домчал нас до поворота на электростанцию. Тут Максим сбросил скорость и повел автомобиль по проселочной дороге, изобилующей кочками и рытвинами. Он доехал примерно до того места, где когда-то я парковал приору, а затем погнал внедорожник прямо в лес. Колеса захрустели упавшими ветками, а листья и шишки начали обильно сыпаться на крышу и капот. А здесь и Машка позвонила, обнаружив пропажу любимого. Я ответил на ее вызов и шепотом сообщил, что Козлову срочно понадобилась моя помощь, и ничего опасного в этом нет. Она вроде бы поверила, и звонок на этом прекратился. Но внедорожник к этому времени уже почти достиг больницы. Вон она уже виднеется между деревьями. Тут богатырь остановился. Он заглушил мотор, а затем приказал мне. «Бери клетки и пошли. Уже вот-вот вечереет, начнёт, а нам надо управиться до темноты. Ясно. Кивнул я, схватив парочку клеток с голосящими курами и отправившись к больнице. Богатырь тоже взял птиц и потопал за мной. Мы быстро пересекли поляну, заросшую высокой травой, которая доставала до низа живота, а затем проникли в здание. Оно пока не излучало никаких ионаций, поэтому нам не пришлось бороться со страхом. Мы спокойно поставили тут клетки а затем вернулись к внедорожнику, где взяли еще несколько штук. И вот таким образом мы перетаскали сюда всех кур, а потом подняли их на последняя этаж кабриолет. Здесь мы решили немного передохнуть, поглядывая на небо, которое стремительно затягивалось черными тучами. Солнечный свет уже с трудом достигал земли, поэтому вокруг все стало серым и безжизненным, словно жизнь Лиды, как сказала бы ехидная Машка. Я улыбнулся, вспомнив блондинку а затем спросил, сидя на заднице в той самой комнате, где впервые повстречал сестер-страшил. «Макс, а есть какой-то план на тот случай, если сюда сказы заявятся?» «Они обязательно попытаются нам помешать», пробурчал тот, достав острый нож и поглядывая на кур. «Как только солнце зайдет, намерцы почти тут же примчатся сюда. Они знают, что сегодня будет очень опасная для портала гроза, да и в курсе того, что богатыри в городе». Я думаю, им не составит труда понять, что мы попытаемся закрыть дыру между мирами. И вот если исходить из этого, то все оставшиеся в городе и на мирце будут сегодня здесь. «А как мы их завалим?» — мрачно протянул я памятуя о договоре с батюшкой. «Завалим. Ты, главное, не слушай отца Леонтия. Он может и побороть твою силу. У тебя сейчас сколько? Чего сколько?» не понял я, выгнув брови дугой и ощущая прохладный ветерок, забравшийся под майку. «Сколько единиц силы по шкале детектора?» разжевал богатырь. «Последний раз в семьдесят было», честно ответил я, поняв, что он имеет в виду счетчик Гейгера. «Ну вот». «А у отца Леонтия минимум сто», выдохнул тот и направился к курицам. «И что из этого?» развел я руками. «Ты не сможешь нейтрализовать его» пояснил Максим, вытащив птицу и одним взмахом ножа обезглавив ее. «Его сила поборет твою. Он даже бровью не поведет. Заставит тебя видеть то, что сам захочет. Поэтому не забудь вставить беруши». Он вытащил из кармана беруши и протянул мне, глядя, как обезглавленная курица перестает трепыхаться. Я взял их с отвращением, наблюдая за его действиями. А богатырь швырнул к стене птичий труп и принялся за другую курицу. Мне же он сказал, достав из кармана листок формата А4 и мелок. «На, нарисуй, и не ошибись, это очень важно». «Хорошо», — бросил я, взяв предметы и посмотрев на листок. «Нет, там была изображена не пентаграмма, которая уже порядком всем поднадоела, а луна, заключенная в круг. Но еще вокруг луны обнаружились странные символы, напоминающие руны. Я посмотрел на них, почесав в затылке» а затем опустился на четвереньки и стал выводить рисунок на порядком подгнивших дощатых полах. Мел скользил по ним, оставляя за собой жирные белые линии, которые постепенно складывались в нужный рисунок. Максим тем временем закончил казнить кур и присоединился ко мне, вытащив второй мелок. Я обратил внимание, что он убил лишь треть птиц, а остальные так и квахтали в клетках. А трупы тех, кто пал от его руки, оказались разбросаны по сторонам света. Их перья дрожали на усиливающемся ветру, который уже заставлял шуметь деревья и трепал мои волосы. По-моему, даже стал капать дождь. Или это что-то другое шлепнулось мне на шею? А, нет. Точно дождь. Вот еще несколько холодных капель встретились с моей кожей, покрывшейся пупырышками. Богатырь в этот момент вывел последний знак — после чего выпрямился и стал торопливо расставлять клетки с курами. Он ставил их точно на эти знаки, но один из них оказался не занят. Я спросил, ткнув в него пальцем. «А это для кого?» «Для поглощения энергии сказа. Этот знак реагирует на смерть тех, кто умрет недалеко от него», проборчал он, посмотрев на черное небо, где уже мелькали сполохи молний. «Сила из того мира...» «Позволит нам заменить человеческое жертвоприношение». «О как!» — глупо выдохнул я, а потом вдруг краем глаза заметил какое-то движение. Быстро повернувшись, я увидел Егора, который пробирался через крышу, рухнувшую в незапамятные времена. На нем был строгий костюм, а на шее кусок бинта, приклеенный пластырями. Он подошел к нам и молча поздоровался с каждым за руку. При этом Егор, оценивающе взглянул на меня сверху вниз, Словно видел в первый раз. Кажется, то, что богатырь Давича оказался на пороге смерти, немного изменило его. Он даже перестал пользоваться той дорогой туалетной водой, которая от него разила в день нашей встречи. Тем временем Максим произнес, вытащив из кармана листок в новеньком прозрачном файлике. «Надо начинать. Солнце скрылось минут десять назад. На, Роб, читай, а мы будем охранять тебя. И беруши воткни». Я кивнул, взял листок, испещренный буквами, и мысленно прочитал пару строк. Они были написаны кириллицей, но я ничего не понял. Там была накалякана какая-то абракадабра. Но, наверное, подобные слова и должны как-то воздействовать на межмировой портал. Поэтому я воткнул беруши, подошел к рисунку на полу, встал спиной к стене, дабы видеть все, что будет происходить в комнате, и стал громко читать. Наверное, мой голос уверенно разносился по округе, вплетаясь в шум ветра и нарастающие звуки грома. И казалось, будто это я разгоняю бурю. Вот уже небо разоразилось тугими струями дождя, которые стали поливать листок в моих руках, но благо, что его защищал файлик. А молнии налились силой и принялись сверкать прямо над лесом. Порой мне даже приходилось рефлекторно зажмуривать глаза. Но я продолжал читать, косясь на богатырей, которые напряженно замерли с клинками в руках. А потом я увидел разгорающийся портал и ощутил накатывающие волны страха, вслед за которыми появился отец Леонтии Домовой. Сказы шли по этажу с предельно решительными лицами, и у каждого из них был меч. Похоже, что сейчас будет охренительная Рубилова. Я даже не знаю, за кого болеть. Богатыри мне не очень нравились. Но они были за людей. А пришли хоть и харизматичные ребята, но из другого мира и пьют человеческую энергию. Поэтому я пребывал в смешанных чувствах, читая непонятную колесицу, борясь со страхом и уже подрагивая от холода, который несла промокшая одежда. Да и перед батюшкой мне было неудобно. Вот только минувшей ночью бились на одной стороне, а уже по разные стороны баррикады. А батюшка тем временем что-то проговорил, на никто из людей его не услышал, ведь у нас были беруши. Тогда он дернул щекой и бросился на Егора. А Максу выпало сражаться с домовым. Оба богатыря встали в проходе и не давали пришлым проскользнуть в комнату, где я находился, чтобы они не сорвали торжественное закрытие портала. Правда, для закрытия еще нужна скорейшая смерть сказа, а то вон мокрые куры уже как-то притихли, завалились на бок и тихонько хрипят. Кажется, абракадабра тянет из них силу. И вот уже скоро куры отдадут все жизненные силы, и если вовремя не завалить сказа, то что будет дальше? Портал не закроется? Вероятно, так и есть. И понимал это не только я. Вон Максим бросил на птиц скользящий взгляд, поджал губы и взвинтил темп, тесня домового. Тот яростно отбивался, что-то бормоча под красный нос. Сквозь пелену дождя я видел, что их клинки сталкиваются друг с другом, обильно сыпляя искрами, а невысокий домовой вертится, словно юла, отбивая выпады Максима, который оказался чертовски хорош. Он стиснул зубы и безостановочно атаковал сказа, орудуя клинком так ловко, будто с рождения не расставался с ним. Поэтому богатырь сумел найти брешь в обороне нелепого коротышки с бородой. Его клинок вонзился в грудь пришлого, а тот выкатил глаза и стал бледнеть. Бета Джимми, котец Леонти отбил затейливый финт Егора, после чего отпрыгнул и достал кончиком меча Максима, отомстив за Соклановца, который уже пропал. Его оружие распахало шею богатыря. Оттуда мигом брызнула кровь, оросив стену, где она смешалась с дождевой водой. Максим же бросил меч и попытался закрыть рану ладонями. Он простоял так пару секунд, а затем медленно осел на пол, где стал открывать и закрывать рот, будто рыба, выброшенная на берег. «Кажется, богатырь не выживет». Меня кольнула раскаленная гла жалости, которая даже перекрыла страх. Хотелось помочь ему, но я справился с собой и продолжил чтение, уже почти дойдя до конца. И тут произошло неприятнейшее событие. Отец Леонтий не стал продолжать сражаться с Егором, которого совсем не смутило смертельное ранение коллеги, а ловко обогнул его, перепрыгнув через сидящего на заднице Максима и понесся на меня, что-то дико крича. Его слова не достигали моих барабанных перепонок, но я и распахивающийся рот, в который попадали струи дождя, и видел Егора, который несся за сказом, но богатырь явно не успел за ним. И вот у меня сейчас было два варианта — бросить читать и рвануть куда подальше, или же остаться на месте, дочитать и надеяться на то, что батюшка не убьет меня за то, что я закрыл портал но мне не довелось принять решение, ведь сию секунду произошло еще одно событие, только очень странное. Я увидел, как пуля прошила грудь Егора. Мой взор мигом оторвался от строчек и скользнул к тому листу ржавого железа, за которым прятался Козлов. Почему он выстрелил в богатыря? Какого хрена произошло? Он же оставил нас беззащитными. Что мы можем противопоставить отцу Леонтию, который уже в метре от меня? Все. Похоже, смерть моя пришла. Я сглотнул вязкую слюну, чувствуя, как по лицу скользят потоки воды, а потом взглянул на сказа, ожидая рокового удара клинком. Но тот не спешил убивать меня. Он мрачно посмотрел мне в глаза, а потом вырвал из рук листок, скомкал его и выбросил в окно, после чего резко развернулся и продолжил сражаться с Егором, который почему-то не пострадал от попадания пули. На его белой рубашке не было следов крови. чудеса «Хотя это может означать, что...» Вдруг в этот момент Козлов выбрался из укрытия и стал палить в богатыря, что-то крича и показывая на свои уши. Мне не составило труда догадаться, что он имел в виду. Я вытащил беруши и тут же услышал яростный крик батюшки, который покосился на меня. «Это не человек! Он из одного со мной мира!» «Как?» — проронил я, уставившись на сосредоточенного Егора, который все быстрее и быстрее махал своим клинком. Я же видел, как он ходил под солнечными лучами. — Значит, тогда был другой человек, — процедил отец леонти уже с трудом отбиваясь от Егора. — И я знаю лишь одного соплеменника, который когда-то был способен на то, чтобы менять личины. — Так это не Егор, а кто-то, ставший на него похожим? Продолжал тупить я, взяв в руки свой меч. «Ага!» — крикнул полицейский, прекратив нажимать на спусковой крючок. «Об этом батюшка и кричал тебе, а ты ничего не слышал. Вот поэтому я и привлек твое внимание. Этот тип хочет всех нас убить. Чтобы закрыть стабильный портал, нужно очень много энергии. Даже всех наших смертей может не хватить». Бросил отец Леонтий, кое-как задев плечо Егора. А тот вдруг улыбнулся, сделал шаг назад, и его лицо стало преображаться. Физиономия Егора исчезла, а на ее месте появилось лицо сурового деда с кустистыми бровями и хитрыми голубыми глазками, спрятанными в набрякшие веки. Батюшка удовлетворенно пробухтел, покачивая клинком. «Черномор!» «А мы-то все думали, что ты погиб, а ты, оказывается, все это время жил среди людей». «И даже возглавлял Орден, который был призван сражаться против таких, как мы», глумливо сообщил тот и ринулся в атаку. «Хитро», — прокомментировал я, даже не думая встревать в драку этих двух монстров. «Они сражались на таких скоростях, что я видел лишь искры». «Товарищ Черномор». «Вы решили никого из своих не пускать в этот мир, чтобы быть здесь единственным сказом?» Черномор мне не ответил, что было довольно предсказуемо, ведь только в фильмах злодеи рассказывают о своих мотивах. Здесь же он молчал и упорно прижимал к стене отца Леонтия, который пятился к тому месту, где сидел Максим. Кстати, богатырь уже потерял сознание, и его рубашка оказалась обильно запятнана кровью. Неожиданно батюшка уверенно процедил, отбив очередной выпад. «Роб!» «Это Черномор убил твоего деда, все сходится. Только он мог это сделать». «Это правда?» — прохрипел я, сделав шаг за спину сказа, который завалил моего родственника. Но тот опять промолчал и затем очень ловко отбил выпад батюшки и уже готовился нанести смертельный удар. Но тут произошло нечто. Клинок Максима взмыл в воздух позади Черномора и отсек ему голову. Она упала на пол, где стала стремительно бледнеть. А следом в воздухе показался Домовой. Он тихо просипел. — Фух. Думал, помру, прежде чем ты приведешь его сюда. — Богатырь тебя еле задел. Я даже думал, что они не поверят в то, что тебя так легко убить. — протянул батюшка, довольно улыбнувшись. Я мигом вспомнил, что Домовой умеет становиться невидимым, и тут же понял, что произошло. Он притворился, что рана, нанесенная ему Максимом, развоплотила его, а на самом деле пришел и стал невидимым и ждал удобного момента, чтобы завалить богатырей. «Вот они, конечно, хитрые ребята, но и мне надо доделать свое дело». Я торопливо выдохнул три слова, которыми заканчивалась абракадабра, после чего ощутил исчезновение страха и посмотрел на портал. Тот пару секунд пульсировал, а потом стал бледнеть. Ему хватило энергии погибших кур, Смерти Максима и Черномора, у которого явно было полно энергии, ведь он столько лет пробыл в нашем мире. Сказы мгновенно заметили, что портал стал пропадать, и отец Леонтий невесело прокомментировал это событие, не став поднимать меч. «Возможно, так даже будет лучше». «Лучше», — уверенно проронил я, покосившись на темное небо, с которого низвергались потоки воды, где сверкали молнии вас не будут донимать мстители с той стороны, а я спокойно займусь своими делами. сгоняй в столицу, дам там интервью, а потом выручу отца». «Ты только возвращайся», — проронил Козлов, который помолодел лет на десять после нашей победы. «А то Петька все-таки надумал жениться на Литке, и ему нужен свидетель. Вон батюшка их и благословит, а потом и твою свадебку сыграем». «Ага, сыграем». Проронил я, понимая, что у меня впереди еще прорвот отдел.